«Зачем врать?» — своими глазами видела. «Потому что я очень налюбила покойницу», — объясняла Былкова. «Так я выпросилась у Марии Кузьминишны, чтобы взяла меня вместе с собою обмывать да убирать ее. Тут вот и видела, как она, значит, на шею надела ей». М -м, «А деньга-то, самая, рубль старинный, что ли?» «Старинный, точно старинный». — Тяжельше нонешных. — Да это верно? — Что сама видела да слышала, то и говорю, — подтвердила Катя. Мавра Кузьминишна и допереж того знала про этот самый рубль, — продолжала она. Потому, — сказывала она, что покойница, ей не раз говорила про него. Они со старушкой-то нашей словно дочка с матерью жили. Так вот, это она и сказывала, что рубль-то петровский какой-то, верно, особенный, в семье у них издавна хранился. И если б Катя Балыкова могла видеть Гречкино лицо, то она увидела бы, как изменилось, как просияло оно в ту минуту. — Ну, прощай, душа, спасибо за новость, — торопливо промолвил Гречка. — Да куда ж ты, лиходей мой, и слова еще по душе не сказали, — укорила Катя. — Некогда, уже поговорим. «А теперь не время. Да, слышь ты, — внезапно он прибавил, — не знаешь, когда ее хранить будут?» «А сказывали, будто завтра хотят». «Завтра?» Эка штука, — штука, раздумчиво процедил озабоченный гречка. «Ну да ладно, завтра так завтра. Прощай». И Катя слышала, как удалился он поспешными шагами. В голове Усипа Гречки горячо кипело множество мыслей, так что он, видимо, находился в лихорадочном состоянии. Старинный рубль. Петровский, значит. «Это императора Петра Первого, как сказывал Жиган», размышлял он сам с собой. «Издавна в семействе хранился и в ладонке зашит, да еще слезно приказывала в могилу положить с собою». Это фармазонские деньги. Они, беспременно они, беспременно фармазонские, решил арестант и еще жуче погрузился в свои думы. Надо, во что бы то ни стало, добыть эти деньги. Во что бы то ни стало, в часовню забраться нечто. Не заберешься, украулят. Одна штука. Бежать. Да, бежать как можно скорее. А как раздобудешься заветным рублем неразменным, «Господи, что за жизнь-то пойдет счастливая, упоительно!» — предался он мечтанием. «Живи, ни о чем не тужи, ни о чем не заботься. одета будет и пища тебе тут всякая, и напиток хороший. Люба, уж как Люба, аж на дух захватывает. Фатеру хорошую найму, сударушка своя собственная будет, барином жить стану. И воровать уж не буду, незачем». «Ни за что не буду, ни-ни, и детям закажу. Этого богачества повесть век за глаза ведь хватит. На покое да на волюшке заживем тогда. Одно только скверно, черт подери, очень уж скверно», — приостановился он в дальнейшем порыве. «Чтобы добыть-то их, эти фармазонские денежки, надо будет над мертвецом надругательство сделать, иначе не достанутся», — сказывал Жиган то есть никак не достанутся. Эх, доля наша, доля гремычная, каково то оно есть, это счастье людское, и за что нашему брату приходится черту запродать свою душу навеки, а даром и не добудешь этого счастья? Ну да что ж такое, запродать так запродать, решил он после минуты раздумья. Мне что теперь, что после, по Писанию, все едино пропадать ведь надо? За наши добрые дела сказывают, будто на том свете в рай ко святым не пущают, а прямо в огненную реку волокут. Так значит, это для нас все равно, что ничего, потому и без того сволокли бы. Потому хоть и убегу, хоть и на волю буду, а хлеб жевать надо, ну и значит, беспременно воровать надо. Без того уж нашему брату невозможно как-то, с волчьим видом, ни в какую иную работу не примут». Тут уж лучше, коли пропадать, пропаду по крайности за счастье свое, по крайности узнаешь, каково-таково это самое счастье на свете бывает. И гречка окончательно уже решился.